«Аня Васнецова. Домик с сюрпризом для олигарха. Глава первая. Илья». <свят> <свят> «Не понял. Это что за детский плач в моем новом доме?» «Кидаю свои сумки и чемодан перед крыльцом в давно заросшую высокой травой лужайку. Отмахиваюсь от пролетающего шмеля. <свят> <свят> плач повторяется». И он явно из моего новоприобретенного дома. Сам дом, конечно, уже видавший виды, но добротный, просторный, из крупных бревен. Построен еще в девяностые одним из братков на самом краю деревни, чуть в отдалении. Но свежеиспеченный новый русский канул в лету, а дом в этой глуши за такие бабки был больше никому не нужен. А вот я как раз хотел забиться в самую глушь, Данная деревня и должна была стать моей гаванью, где тишина и покой. <клес> <клес> М-да. Покоя чувствую дождусь нескоро. Нужно разобраться, что за ребёнок тут плачет. Дом, по идее, должен быть заброшенным, и в нём уже пару десятков лет никто не живёт. На двери вижу здоровый амбарный замок. Закрыт. Заржавел настолько, что открыть его ключом шансы небольшие. Но новые всхлипы явно изнутри помещения. Огибаю сруб и выхожу к широкой крытой трассе, примыкающей к дому. А вот здесь дверь распахнута, входи не хочу. Я и вхожу. В тени прямо на ступеньках, ведущих на второй этаж, сидит белокурая малявка. Ей года три, ну максимум четыре от силы. Дюймовочка поднимает на меня свою головку с копной светлых волнистых волос. Смотрит. Снова опускает и продолжает свое горькое дело. Плевать она хотела на чужого дядю и на то что забралась в чужую недвигу. Горе ее, видимо, важнее всего остального. Не знаю, чего ты тут забыла, но давай, брысь отсюда. Беги в свой садик или куда там тебе надо. Командуй мелкой. «Никуда я без завадьки не уйду!» Заявляет малышка, насупившись и грозно топнув ножкой. А голубые ясные глазки так и сверкают. Не думал, что и здесь наткнусь на вымогательство. Да еще и от ребенка, что только из пеленок вылез. Мир конкретно так изменился. Я от махинаций, интриг, взяток и разного рода разбирательств и свалил из столицы, из привычной жизни. Кругом бабки, бабки, бабки. Устал. Мне и отдых на вилах за бугром и на яхтах так надоел. Ничего не радовало. А тут деревушка, природа, тишина. Ни черта подобного. Даже тут требуют взятку с циничной наглостью и наездом в своем собственном доме. — Ты чего вообще в этом доме делаешь? — Упираю руки в бока и напускаю грозного вида. Сейчас мелко испугается и свалит. Оставит, наконец, меня одного с самим собой. — Чего? Чего? Малявка ворчит себе под нос. На меня даже не смотрит. — Гномика взду! Чего тут и ещё делать? — Чего? — Так, ладно, не буду вникать в то, что непонятно. А плачешь-то чего? пытаясь развести маленькую вымогательницу на инфу. Может, удастся её спровадить по-быстрому. «Миськи, Леськи и Аньки, зывательный гномик подолил зватьку!» Начинает разъяснять маленькая особа, снова переходя на плач. «Они его вызвали, а ко мне не приходит. Узи давно вызываю, сду его и сду!» Судя по схлипываниям, белокурой дюймовочке обидно до глубины души, от такой несправедливости. «Вот только я пока нифига не понимаю, что она имеет в виду!» Какой еще гном должен прийти и принести жвачку? Курьер, что ли? Да откуда он здесь? В такой глуши они не водятся и даже не доезжают. Ай, неважно. Нужно как-то вывести малявочку из моего дома. Считай, гномик тебе пришел, сообщаю девочке. Где? Хлопает глазками и смотрит из стороны в сторону. Вот, указываю на себя. Видя, как та не впечатляется и смотрит с явным сомнением, спрашиваю. «Тут у вас магазин в деревне есть?» Шмыгнув и вытерев рукавом носик, малявка кивает. «Тетя Малина открывает летом». «Вот и веди, и можешь сразу выбрать, какую жвачку хочешь», — предлагаю девочке. «Но ты не гномик», — удивляется она. «Ну так я и не одну, а сразу несколько дарю». Кидаю выгодное предложение, от которого мелкая не отказывается, сразу вскакивает, хватает своей микроскопичной ладошкой меня за палец, крепко так, и тащит в стороны выхода. «Пойдем!» – зовет, не оборачиваясь, и прет через все препятствия по прямой, сквозь высокую траву и дырку в заборе. «Так, так колоче!» – поясняет малышка на ходу. Сбоку от улицы виднеется выкрашенное голубым цветом невысокое деревянное строение. В него как раз заходит какая-то девушка. Силуэт в светлом летнем платье мелькнул в темном проеме и пропал. «Мама моя!» «Она будет лугаться, что я от маски убезала!» Опускает голову малявка и останавливается. Лицо очень грустное и печальное. «Не, меня таким не возьмешь!» Сколько таких было? И с актерским мастерством тоже. И никто меня не вынудил действовать так, как я не хотел. Если только я не делал вид, что попал под влияние чужих манипуляций. В том мире, откуда я сбежал, по-другому не выживешь. Крепче хватаю малышку за ручку и веду в магазин. Пусть мамашка разбирается со своим ребенком. Чем ближе подхожу, тем лучше слышен поставленный голос. «Из телевизора», — догадываюсь я. Самойлов уже неделю не появляется в свете. Говорят, что миллиардер и спонсор многих стартапов залег по какой-то причине на дно. Раздается голос ведущей новостей. Светские львицы в шоке и недоумении из-за пропажи из радаров завидного холостяка. Блин, да это про меня. Не хватало, чтобы местные узнали. Покоя потом не дадут. Эх, Алиска, вот бы мне на такого богатенького наткнуться. Шумно вздыхает женский голос, но уже не из телевизора. «Не думаю, Марин, что такое обратит внимание на кого-нибудь из нас», отвечает ей другой, более приятный и чем-то цепляющий сознание. Но пока непонятно чем. «Пфф», фыркает первый голос. «Видимо, это и есть та тетя Марина, что открывает на лето магазин». «Я сама обращу на себя его внимание. Пусть только появится на пороге». И будь уверена, от меня он потом вот так, как от этих всех львиц, точно не скроется. Дела. Мне плевать на слова и угрозы местной. Но вот лишний шум, что она создаст, узнав меня, не нужен. Ладно, Марин, пойду я. Проверю, как там Маша с моей Полей сидят. «Ой!» – пискает малышка после этих слов. «Казится, у нас попемы